Примечание редактора. Я предполагала поместить данный отрывок в качестве эпиграфа ко всем главам этой части архива Каина, но после некоторого размышления решила, что здесь наиболее подходящее для него место. Из сочинения «Айжели Клотюр» «В самой тёмной ночи» профессиональная оценка воин-тысячелетия 127М42. 41 тысячелетие, как и многие до него, завершилось широкомасштабным конфликтом. Однако справедливо будет заметить, что редко когда в истории Империума человечество оказывалось осуждённым столь разнообразными врагами и едва ли не со всех сторон. Разделяющие линии, которыми наиболее популярные сочинения стремятся очертить различные зоны боевых действий, являются собой пример ничем не обоснованного стремления к локализации конфликтов и весьма затрудняют понимание обстановки в целом. В то время как все эти конфликты имели взаимосвязи и взаимовлияние, проистекали один из другого и накладывались друг на друга — И нигде эта ошибочная концепция не проявляет себя столь явственно, как в общепринятом представлении о двух наиболее важных фронтах того времени — так называемом «Чёрном крестовом походе» и «Тиранидских войнах». Наиболее предвзятые рассказчики помещали «Чёрный крестовый поход» в рамки «Тёмного сегментума» довольно точное название, и «Сегментума Обскура», в то время как флоты тиранидов якобы представляли собой угрозу лишь для систем, находящихся в восточном рукаве. А реальная картина же была куда более сложной, потому как флоты извечного врага наносили свои удары далеко за пределами основного театра боевых действий, сосредоточенного возле Кадианских врат и прилегающих к нему секторов. Достоверно известно, что по меньшей мере одна флотилия Хаоса вела активные действия далеко на востоке, возле самого Домоклого залива, вблизи границ Империи Тау, хотя вопрос, почему изолированная флотилия Хаоса находилась там, как и обстоятельства её разгрома, остаются в области домыслов и предположений. Я предполагаю посвятить этому эпизоду отдельную, пусть небольшую главу, потому если что-то и остаётся совершенно неоспоримым, так это участие в тех событиях героя, имя которого стало легендарным – Кая Каефоса Каина. Его упорная защита Перли стала, и не без причины, основанием для учреждения планетарного праздника, отмечаемого по сей день.